Оглашению подлежит СССР, Германия, 1939-1941 годы Документы и материалы. Москва, Московский рабочий, 1991 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». От составителя. В предлагаемом читателю сборнике публикуются наиболее важные документы и материалы, касающиеся советско-германских отношений апреля 1939 и июня 1941 года. В основу сборника положены два вида источников. Первым являются дипломатические документы Германского Министерства иностранных дел в 1948 году они были изданы на немецком и английском языках Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки. Все дипломатические документы, используемые в данном сборнике, заимствованы из этой публикации американского правительства. В дополнение к этому, в сборник включены некоторые материалы, опубликованные в газете «Правда». Они, с одной стороны, иллюстрирует открыто пронацистскую политику, которая вела в тот период советское правительство, а с другой раскрывает принципы работы советской пропагандистской машины и советской тайной дипломатии. Дипломатические документы, включенные в сборник, печатаются без каких-либо сокращений. О сокращениях, сделанных составителем сборника в материалах, заимствованных из «Правды», Указано в каждом отдельном случае. Переводы всех документов, сделаны составителем. Примечания, сделанные составителем, помечены сокращением примечания составителя. В то время как примечания, сделанные редакторами сборника «Национал социалистической Германии Советский Союз», 1939-1941 годы на немецком языке помечены сокращением примечаний редакции немецкого издания, а идентичного сборника на английском языке сокращением примечаний редакции американского издания. Ряд сокращений встречающихся в немецком оригинале документов при переводе расшифрованы и даны полностью. Документы сборника «Нацистско-советские отношения 1939-1941 годы» помечены порядковыми номерами. Юрий Фельштинский, доктор исторических наук.